94. Он и правда пошел к лиле уже на следующий день доехал на метро до флигрейских полей, нашел улицу и дом. Единственное, что я на тот момент знала про Энцо, это то, что ему давно все надоело. Надоели жалобы матери, надоели заботы о младших братьях и сестрах. Надоела комора, державшая под контролем овощной рынок, надоело ходить с тележкой и еле-еле сводить концы с концами.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 Данато Сараторы, даже Франко Мари, мой парень из университета, не скрывали, что их тянет к женщинам. Это проявлялось у них по-разному: в агрессии или покорности, в небрежности или внимании, но, несомненно, проявлялось. Были и другие, такие как Альфонсо, Энцо или Нино. Эти вели себя отстраненно, словно между ними и женщинами существовала некая стена, и преодолеть ее следовало женщине.